седьмое аппетит ощущений их насытимость или ненасытимость первый вопрос чистостолюбивы ли вы очень ли хотите улучшить свое положение или увеличить имущество или повысить влияние на других баллы девять или считаете что все это не очень важно баллы один степень развития жена три муж пять или что то среднее баллы пять второй вопрос Ревнивы ли вы в привязанностях, в дружбе? Баллы 9. Или ревность незнакомого вам? Баллы 1. Степень развития жена 2, муж 8. Или вы испытываете ее, но редко? Баллы 5. Третий вопрос. Охотно ли вы ухватываетесь за возможность заявить о своих правах, достижениях? Баллы 9. Или предпочитаете ждать, когда другие сами отдадут вам должные Баллы 1. Степень развития. Жена 2. Муж 7. Или вы отстаиваете себя, но не очень настойчиво? Баллы 5. Четвертый Четвертый вопрос. Сильно ли занимают вас ваши успехи в спорте, в делах, в любимом занятии, в жизни вообще? Баллы 9. Или это не волнует вас? Баллы 1. Степень развития? Жена 5, муж 8. Или заботы об успехах есть, но кажутся не самыми главными? Баллы 5. Пятый вопрос. Вскипаете ли вы, пусть немного, когда покушаются на ваши ценности, духовные или физические? Баллы 9. Или легко жертвуете частью этих ценностей. Баллы 1. Степень развития. Жена 5. Муж 3. Или у вас средняя линия. Баллы 5. Сумма баллов, деленная на 5, равна степени насытимости, ненасытимости, нервных процессов. Выше пяти баллов ненасытимость, ниже насытимость. Жена 3,4. Муж 6,2. У мужа ненасытимость ощущений гораздо выше средней, почти высокая, 6,2. И это усиливает и плюсы, и минусы его характера. Сплав с повышенной активностью 7 может увеличивать его упорство, о котором писала жена, может делать из его настойчивости бульдожью хватку. Марс от этого очень усиливается, и это тоже вклад в разлад. У жены ощущения насыщаются легче, и это ослабляет, смягчает ее минусы, но и плюсы тоже. Видимо, быстрая насытимость как-то связана с краткочувствием. Возможно, ощущения короткие от того, что быстро насыщаются, но, может быть, и наоборот, они быстро насыщаются потому, что коротки Во всяком случае, ее Марс от этого проявляет себя меньше.